Глава четвёртая. Услышав этот голос, Харуюки изумился и повернулся в его сторону. Голос доносился с севера, с противоположной от них стороны пьедесталов. Но Асинамия Утай отреагировала по-другому. Она немедленно отпустила руку Харуюки и тут же выставила перед ним ладонь, заставив отступить. Сама она выставила ногу вперёд и подняла левую руку, направив её во тьму. Хрупкое тело жрицы окутал бледный оранжевый свет. Аверрей. Доказательство активации инкарнации. Но Ардер Мейден состояла в старом неган Небулас и была элементом. А значит, должна знать о правиле, запрещающем использовать инкарнацию в бою первым. То, что она использовала высшую силу Берстлинкера еще до того, как завидела противника, показывала, что она готова защищать Харуюки, даже если ради этого ей придется нарушить табу. Кроме того, от этой ауры веяло такой испепеляющей мощью, что Харуюки вновь осознал, какая пропасть лежала между ними. Понимая, что иначе будет лишь мешаться ей под ногами, Харуюки тоже поднял руки и принялся фокусировать воображение. Серебряный свет собрался в клинке у пальцев. Длиной они были примерно в половину руки. Они встали в стойку, готовясь в любой момент принять бой. Голос зазвучал вновь. «Прошу прощения за бестактность. Поверьте, у меня нет ни малейшего желания сражаться с вами». Голос прозвучал еще более ясно. И в нем, действительно, не ощущалось враждебности. Но Утай и не думала расслабляться. «Для начала тебе нужно показать себя», – хладнокровно произнесла она – и сверкнула оверреем, словно прогоняя тьму. Харуюки вспомнил, как это красное свечение испепелило целое поле и затаил дыхание. «Я понимаю. Сейчас я к вам выйду», ответил хозяин голоса, и послышались щелчки шагов. Он медленно приближался к ним, словно намеренно извлекая звуки из половых досок. Огни подсвечников комнаты содрогались с каждым шагом щелк, щелк. Судя по громкости шагов, он шёл в метрах пятнадцати от них. Если он был дальнобойным или скоростным, то именно сейчас расстояние должно быть для него идеальным. Атмосфера стала ещё напряжённей. Но шаги не утихали и продолжали приближаться. Наконец свечи выхватили из тьмы его силуэт. Синий. Глубокий лазурный цвет, напоминающий то ли глубокое озеро, то ли цвет небосвода высоко над облаками. Аватар оказался довольно маленьким, что очень подходило его юному голосу. Он лишь немного выше Ардер Мейден, но при этом не кажется хрупким. Бронированные рукава, напоминающие кимоно, и бронированная юбка, похожая на Хакаму. Сзади спускались к поясу длинные волосы. Лицо под челкой было молодым и свежим. От Аватара веяло японским духом, и если Ардер Мейден можно назвать жрицей, то его молодым самураем. Дополняло образ оружия ближнего боя на левом боку. Овальная рукоять, тонкие, длинные ножны. Меч хотелось назвать катаной, но он не был изогнутым. Зеркально-серебристый клинок. Тёмно-синее отражение аватара в нём, похоже на звёздное небо, ужатое до размеров меча. Самурай остановился в десяти метрах от них и поднёс левую руку к ножнам. Рука Утай напряглась. В следующий момент аватар с металлическим щелчком снял с пояса меч вместе с ножнами. Затем он положил его на пол и продемонстрировал Хоую-юки и Утай свои пустые руки. Послышался тихий голос. «Как вы видите, сражаться я не собираюсь». Если и управляющий этим дуэльным аватаром мальчик в душе был рыцарем, то меч он должен ценить не меньше своей души а опустить его на пол для рыцаря означало высшее проявление нежелания сражаться. Едва Харуюки успел подумать об этом, как Утай медленно опустила руку, а Веррей, покрывавший её тело, растворился в воздухе. «Мы верим», – ответила Утай так чётко, что Харуюки едва не испустил возглас удивления. Но затем он вспомнил, что она вела себя похожим образом и во время битвы с Утаном и отменил инкарнацию. Похоже, что эта девочка никогда не мешкала с выбором того, кому она доверяет. Блестевшие синевой глаза Аватара-самурая стали добрее. Он выдохнул и заговорил более мягким голосом. «Слава богу! Если честно, я так сильно переживал по поводу того, что случится, если дело действительно дойдёт до боя!» «А...» В этот раз Харуюки не смог сдержать возгласа не смог он сдержать и невежливого замечания. «Я и подумать не мог, что проникнувший сюда человек будет вести себя как новичок». Самурай в ответ улыбнулся и ответил очередной шокирующей фразой. «Я и есть новичок. С того момента, как я стал бёрстлинкером, я не сражался в обычных дуэлях ни разу». Подобрав меч с пола, самурай вновь закрепил его на поясе а затем провёл Харуюки и Утай подсвечнику у левой стены. Между двух огней друг напротив друга стояли два тяжёлых выступа, похожих на скамьи. Самурай сел на одну, а Харуюки и Утай на другую. Какое-то время все они молчали. Харуюки извинился и коснулся полоски здоровья, чтобы вызвать меню и проверить время погружения. Они были на поле уже больше семи часов. Прошло полтора часа с того момента, как они проникли во дворец, и если Черноснежка собиралась отключить их через 30 секунд после своего выхода, им оставалось до этого момента около часа. Он закрыл окно, и в тот же самый момент аватар напротив медленно покачал головой. «Если честно, мне всё ещё трудно в это поверить. Я никогда не думал, что когда-нибудь смогу с кем-то поговорить в стенах дворца». Харуюки был удивлен не меньше него, но вопросов у него скопилось столько, что он просто не знал, что спросить. Кто он? Как он проник в замок? Как он добрался до этого зала? Как он смог сделать это, если ни разу не принимал участие в дуэлях? Пока мысли вихрем крутились в его сознании, сидевшая рядом у Тай вдруг поклонилась. «Я из легиона Неганебилос. Меня зовут Ардер Мейден». «А, да». «Сначала нужно поздороваться», — вспомнил Харой Юки и тоже поклонился. «Я... я... тоже из Нега Небулас. Я Сильвер Кроу». Молодой аватар заморгал, а затем повторил про себя. «Нега Небулас». Он произнес эти слова так, словно впервые их слышал. Затем он выпрямился и запнулся. Харой Юки не успел даже удивленно склонить голову, как аватар тут же поправился и сказал... «А, извините, я ещё не представился. Меня зовут Трилит Тетраоксид. Приятно познакомиться. Можете звать меня Алидом?» «Трилит...» Тихо повторил харуюки и задумался. По законам этого мира, это слово должно было означать свет, Но разве тёмно-синий цвет называли таким словом? Он скосил взгляд на Утай, которая тоже сидела с задумчивым видом. Но затем она кивнула и сказала... «Хорошо». «Я буду называть вас Литсан». Она сделала краткую паузу. «Литсан, это ведь вы разрушили печать Судзаку на южных вратах изнутри Имперского замка?» Она произнесла настолько важный вопрос настолько беззаботным тоном, что Хро-Юки едва не упал со скамьи. Удивился и представившийся триллитом аватар-самурай. Темно-синие глаза несколько раз мигнули, а затем он со смущенным видом тихо спросил... «А почему вы так подумали?» «Чтобы уничтожить столь крепкий объект двумя ударами клинка, нужна не столько техника, сколько крайне мощная экипировка, вроде одного из семи артефактов на вашем поясе, господин Лид». «А-а-а-а!» Воскликнул и тут же зажал рот руками, понимая, что так кричать неприлично. В то же время он оперся взглядом в зеркальный меч на поясе Триллида. Он самого начала показался ему внушительным, но Хоруюки и подумать не мог, что это – одна из сильнейших вещей ускоренного мира. «Это артефакт? То есть ты забрал его вон с того пьедестала?» – проговорил Хоруюки, переведя взгляд на два постамента, стоящих в десяти метрах от них. Самурай смущенно опустил голову и тихо ответил. «Извините, я понимаю, что недостоин носить такой клинок, но...» «Когда я впервые увидел его, то не смог удержаться и протянул к нему руку». Глядя на то, как он всем телом пытается извиниться, Хараюки начал догадываться, что разговаривает с кем-то моложе себя, и замотал головой. «Нет-нет, не нужны извинений. Вещь принадлежит тому, кто нашёл её первым, это очевидно. Это я прошу прощения за свою грубость». В конце этих слов он поклонился – Лид осторожно поднял голову и встретился с ним взглядом. И только Хоруюки увидел смущенную улыбку на лице своего собеседника, как в груди его возникло крайне редкое чувство. Это хороший человек. Более того, такую дружелюбность при первой встрече он видел только два раза в жизни, когда познакомился с Майюдзуми Такуму и Курасимой чюри Пусть этот трилит и был таинственным бёрстлинкером, с которым они встретились при очень странных обстоятельствах. Но Харуюке казалось, что и в реальной жизни они бы подружились без проблем. Ощутив на себе ещё один взгляд, Харуюке посмотрел влево и увидел улыбающееся лицо Ардермейден. Тут же смутившись, Харуюке вдруг задал ещё один крайне важный вопрос. Эээ, Лид... «То есть, лид на котором пьедестале вы нашли этот меч? Если я правильно помню, левый пьедестал – это пятая звезда Эпсилон, а правая – шестая Зета. Можете звать меня просто Лид, кроул <связывая> Улыбнувшись, отозвался Трилит. Харуюки тут же вставил. «Тогда ты зови меня, Кроул!» Трилит вновь опустил голову, сказав. «Но ведь я моложе вас!» Харуюки попытался было возразить, но тут Лид наконец ответил. «Этот меч лежал на пьедестале Эпсилон, на котором написано «Алиот». Он называется «Бесконечность». Харуюки и Утай тут же перевели взгляд на центр комнаты. Трелид сделал то же самое, а затем продолжил. «Сразу добавлю, что на тот момент, когда я нашел меч, на пьедестале Зета, Митцар, уже ничего не было». «Ага». Задумчиво произнёс юки Сбоку послышался голос Утай. «Артефакт судьба появился в ускоренном мире на самом рассвете. Я слышала, что к тому времени не прошло даже года с того дня, когда появились первые бёрстлинкеры». «Эээ... так давно?» «Выходит, тот, кто забрал судьбу, стал первым бёрстлинкером, проникшим в замок. Далее Лид, второй». Начал считать Харуюки, загибая пальцы. «А со мной и Мэй, получается, четыре человека. Да, для неприступного замка в нём побывало уже слишком много людей». Все они дружно переглянулись и улыбнулись. Но лицо Лида тут же вновь стало серьёзным, и он смущённо вжал голову в плечи. «Для меня большая честь, что вы посчитали и меня, но я, в отличие от остальных не проходил сквозь врата». «А что? Получается, ты перелез через стены и ров?» – недоуменно спросил Харуюки, но не успел Лид поинтересоваться у него в своём ли тут уме, как вмешалась Утай. «Если на то пошло, то и мы с Кусаном попали внутрь только благодаря тому, что ты разрубил печать южных врат, Лид. Мне кажется, что эти печати...» Установлены для того, чтобы первый, пробившийся сквозь богов отряд армии, мог открыть двери остальным. В случае, если замок штурмуется со всех сторон, как, например, это сделал старый Неганебулас. Другими словами, будь печать цела, врата бы не открылись, и Судзаку испилил бы нас. а э, понятно. Так вот для чего они. Харуюки вздрогнул, вспомнив ощущение от обжигающего пламени на своей спине. И кивнул. Забыв свой прошлый вопрос, он тут же задал самураю следующий. «Выходит, Лид, ты разбил печать изнутри потому, что хотел выбраться наружу?» «Не поэтому». В голосе его послышалось одиночество. Лид, как всегда, смущенно улыбнулся и добавил. «Скорее, как раз наоборот. Я думал, что если разобью печать, то однажды кто-нибудь сможет войти сюда». «Войти сюда?» Слова Лида звучали очень странно, словно он однажды проник во вовнутрь, но решил больше не выходить. Удивленно заморгав, Харуюки задал следующий вопрос. «Но если ты находишься внутри дворца, Лид, то мы с тобой одинаково находимся в псевдоистреблении. То есть ты тоже здесь заперт, разве нет? Хотя, погоди-ка». Харуюки перевел взгляд на блестящий меч на боку самурая и не заметил, что Трилит после его слов начал выглядеть так, словно пытался сдержать свои чувства. «Разве при получении бесконечности не должен был сработать одноразовый портал? Разве тебя не должно было вытащить отсюда, когда ты его нашёл?» Харуюки не вкладывал в этот вопрос двоякого смысла, но Лит вновь смущенно отвел глаза. Маленькая ладонь Утай легла на колено изумлённого Харуюки. «Наличие портала вовсе не гарантирует успешный побег, Ко-сан». Тут хоро наконец осознал, что его вопрос звучал как обвинение в адрес Лида, и он тут же склонил голову. «А, прости, Лид, я, я не собирался тебя упрекать. Я и сам часто в такие истории попадаю. Вот и сейчас я оказался здесь, потому что не последовал нашей тактике», — заговорил он. Самурай, наконец, поднял взгляд, после чего сложил руки на Хаками и поклонился. «Прошу прощения, Кроул-сан, о том, почему я нахожусь здесь, я... Э, расскажу вам как-нибудь в другой раз». Голос, выражение лица и весь вид Лида отдавали таким правильным воспитанием, что у юки захватила дух, поэтому вместо него Лиду ответила Утай, не уступавшая в изысканности манер». Поклонившись в ответ, она сказала, «Мы понимаем, Лит-сан. В таком случае сейчас наш черед рассказать о том, почему мы вторглись в Ариал Судзаку и попали в замок через южные врата».